Приемная была ярко освещена. Молодой человек в штатском, но с военной, да что там, с гвардейской выправкой, поднялся из-за стола и развел плечи, стоило только бригадиру Дрыму и его спутникам переступить порог. «Командующий ждет его», — указывая на ротмистра, сообщил бригадир. «Как доложить?» «Ротмистр Тоот» — назвал себя «Атр». На лице секретаря отразилось то ли удивление, то ли смущение. Он нажал кнопку селектора. «Господин командующий, к вам офицер боевой гвардии, именующий себя ротмистром Туотом. Его сопровождают генерал Дрым и первый лейтенант Грасс». Атор невольно оглянулся на своего механика-водителя. Тот чуть заметно развел руками, точно извиняясь за невольный обман. «Пусть входит!» — донеслось из динамика. «Вам надлежит сдать оружие», — объявил секретарь. Ротмистр нахмурился и сжал кулаки. Сбоку послышался тихий смешок генерала. «Он может не сдавать оружие», — вновь донеслось из селектора. Тот стоял точно вкопанный. Сердце колотилось так, что перехватывало дыхание — Голос, даже измененный селектором, вне всякого сомнения принадлежал его брату. атер хотел броситься, распахнуть дверь, обнять Ориена. А дальше, что будет дальше, он и не думал об этом. Но подошвы его, как в недавнем сне, приросли к полу. «Входите!» — почтительно открывая дверь, пригласил секретарь. Ротмистр выдохнул и не шагнул, а именно бросился в кабинет. Они крепко обнялись и долго молчали. Каждому хотелось сказать много и сразу, и что уж совсем несуразно, хотелось плакать. "Живой", в конце концов прошептал Атар, сдерживая в горле предательский всхлип. "Живой же!" Ориен вдруг рассмеялся. «Да уж, не призрак замка тотов «Нет замка», — вздохнул Атор. «Дом в самом начале войны разбомбили». «Я знаю». Они снова замолчали. «Ждешь рассказа», — усаживаясь за стол и предлагая брату садиться рядом, сказал Ориен. «Честно говоря, да. Спасибо, что послал Граса найти и подготовить меня». «Если бы вдруг я попал сюда месяц назад и увидел, что ты жив и здоров, пожалуй, свихнулся бы?» «Не свихнулся бы. У нас, тоотов мозги крепкие. Ладно, слушай. Много лет назад, уж извини, я вынужден начать издалека, при империи в стране возникла абсолютно идиотская ситуация. Ты ее не помнишь. Вернее, не осознаешь». Ты был еще совсем юн. Эрон XII, храбрый воин и мудрый властитель, как о нем говорилось в газетах и с экранов, на деле был полным ничтожеством. Он терпеть не мог всех, просто всех. И что совсем скверно, больше всего он не любил заниматься делами государства. Я рассказываю, чтоб ты понял, почему случилось то, что случилось. Думаю, не стоит удивляться, что при таком порядке дел В стране начало зреть глухое недовольство. Империя напоминала солдатский сапог, тёплый, но вонючий. Вслед за государем апатия охватила государственный аппарат и большую часть подданных. Все жили изо дня в день, и никому ничего не было надо. Поел, поспал. «Кажется, это называется стабильность», – с сомнением произнёс Атр. «И нас учили, что это хорошо. Сейчас о стабильности только мечтают». Это называется загнивание, отрезал Ориен. Но речь не о терминах. Это уже история, господин учитель. Как известно, изменить что-либо в прошлом невозможно. Что верно, то верно. Так вот, в этом обществе оказалось довольно много людей, которым было не все равно, которые хотели вырвать страну из затхлости впустить в нее прогресс, дать обществу справедливые законы. Командующий махнул рукой. «Долго рассказывать, к тому же на тайных встречах говорилось много красивых глупостей». «Вы были заговорщиками? Если бы мы победили, нас величали бы истинными патриотами». «Но вы проиграли», — продолжил Оттайр. «Однако я ничего не слышал о подавлении какого-либо заговора». «Конечно, не слышал, поскольку в результате заговор победил». Ротмистер Тоот недоуменно поднял брови. «Это как?» «Это так!» Ориен поднялся, рубя ладонью воздух. «Не забегай вперед!» Под знамена заговорщиков собирались недовольные очень разных мастей. И в тот момент подобная консолидация представлялась залогом неуязвимости заговорщиков. Все, кто самостоятельно мыслил, были на стороне революционеров. А остальные не горели желанием рисковать головой, защищая интересы свихнувшегося монарха. Кого только не было в рядах недовольных. Лучшие ученые, чиновники, подчас из самых высокопоставленных, офицеры, генералы. Уриен склонил голову, показывая, что был из их числа. В общем, многие, очень многие. Кстати, об ученых. Вот смотри. Командующий указал на ярко горящие лампы. «Все это плод их усилий. Мы установили несколько приборов на башнях-излучателях. Безопасность по сей день ломает голову над непонятными налетами на башне. Зато теперь получаем электричество прямо из атмосферы. Можно сказать, ловим молнии еще до их возникновения». Хитро. Не то слово. «Да что там электричество?» И сами излучатели были разработаны нашими учеными. Что же произошло дальше?» «Дальше?» – переспросил Ориен, недовольно морщась Было видно, что этот вопрос доставляет ему боль. «Я бы сам дорого заплатил, чтобы узнать, что именно произошло дальше. В то время я еще не входил в верхушку организации». Но гарнизон Торнаты, которым командовал, был всецело предан нашему делу. Сейчас я могу лишь догадываться. Дело в том, что в рядах заговорщиков состояло множество хантийцев и пандейцев, которые не желали сохранения империи, говоря, что их страны были включены в состав державой силой и интригами. Руководство охотно вступало с ними в переговоры, обещая пересмотреть старые границы, включить в число предполагаемых реформ создание на месте империи Братского Союза. Уриен снова рубанул воздух. Много говорили, планировали, а за разговорами благодушно просмотрели тех, кто был под носом. «О ком ты?» «О неизвестных отцах, мой дорогой братик!» «О ком же еще?» Эти сволочи, по сути, создали подполье в подполье. Они кивали и улыбались, поддерживая высокие замыслы наших вождей, но при этом плели свой заговор. И они провернули его. Надо признать, провернули блестяще. В одно утро вдруг полыхнули восстания соединений, расквартированных в Хонте и Пандее тогда я лишь удивился почему это вдруг командиры этих частей начали выступления не согласовав его с военным комитетом но когда по восставшим был нанесен удар тактическими ядерными зарядами времени удивляться уже не осталось на следующий день пожар восстания уже охватил и гражданское население колоний да я помню «Помнишь, но не знаешь, что именно неизвестные отцы организовали восстание в провинциях и сообщили командованию имперской армии об имя же организованном военном перевороте. Это позволило вчерашним заговорщикам занять ключевые позиции и начать травлю бывших соратников. К сожалению, об этом я узнал много позже». Как ты знаешь, в первые же дни Торната была осаждена, и, словно в насмешку, во главе хантийской армии стоял наш недавний соратник, генерал-аншеф Котул, искренне считавший нас предателями, пожелавшими одним махом уничтожить всех, кто мог поднять оружие против императора». Стоит ли говорить, что закрепившись у власти, отцы перестали нуждаться в императоре и выкинули его так быстро, что он сам не успел опомниться? Их победа казалась неотвратимой. К счастью или к несчастью, мне всегда удавалось быстро складывать факты в непротиворечивую систему и делать правильные выводы. Я знал, что еще до войны в империи началось создание подземных цитаделей и резервных городов на случай атомной войны. По счастью, разработка и сооружение большинства их велись под руководством наших специалистов, а потому, вместо того, чтобы геройски погибнуть на радость неизвестным отцам, мы ушли под землю, как уходит под землю зерно, дающее по весне зеленый росток».